Глава девятая Грязь Два копа в форме вошли на репетицию хора Баптической церкви Пятиконцов через пять минут после того, как между кузинами разразилась ссора. На самом деле, та ссора началась двадцать три года назад. Именно столько длился спор на Нет и ее кузины сладкой кукурузы. Пока бузили кузины, сестра Го высокая красивая женщина сорока восьми лет. сидела на скамье хора, теребила ключи от дома и разглядывала свои колени. Господи, бормотала она, пока кузины шепели друг на друга. Усмирит и этих ослиц. Словно ей в ответ открылась дверь церкви и через крошечный предворь в нив вошли два белых копа, и на их блестящих значках и латунных пуговицах отразился свет голой лампочки. Пока они шли к алтарю по покрытому опилками проходу, Их ключи звякали, как колокольчики, а по их бедрам шлепали кожаные кабуры. У кафедры они остановились лицом к хору из пяти женщин и двух мужчин, которые вместе уставились в ответ, за исключением Толстопалова, сына пиджака, сидевшего в конце скамьи и прятавшего незрячие глаза за очками. Кто здесь главный? – спросил один коп. Сестра Го, сидя в первом ряду, смерила его взглядом. Молодой, нервный и тощий. позади него Коп постарше, плотный с широкими плечами и гусиными лапками у синих глаз. Она следила, как глаза старшего быстро окинули помещение. Ей показалось, будто она его уже видела. Он снял фуражку и тихо проговорил молодому Копу голосом с легким ирландским переливом: "Мич, фуражку сними". Молодой Коп подчинился и повторил вопрос: "Кто главный?" Сестраго почувствовала, как все глаза хора устремились на неё. "В этой церкви, сказала она, мы здороваемся перед тем, как излагать свои дела". Коп поднял голубой сложенный листок. "Я офицер Дан. У нас тут ордер на Телониуса Элиса". "Кого-кого? Телониуса Элиса? Здесь таких нет", сказала Сестраго. Молодой коп посмотрел на хор за спиной Сестрыго и спросил: "Кто-нибудь его знает?" У нас тут ордер. Ничего они не знают ни про какой ордер, сказала сестраго. Я не с вами разговариваю, мисс, а с ними. Как по мне, вы сами не определились, с кем пришли разговаривать, офицер. Сперва спрашивайте, кто главный, я ответила. Потом вместо того, чтобы говорить со мной, отворачиваетесь и говорите с ними. Так с кем вы говорить пришли, со мной или с ними, или просто сами с собой? ответил пожилой коп за его спиной. Мич, проверь обстановку на улице, будь добр. Да ведь мы уже Катоха, а ты еще разок. Молодой коп развернулся, резко сунул голубой ордер Катохи в ожидающую ладонь и исчез за дверью. Катоха дождался, пока дверь закроется, потом с извинением на лице обернулся к сестре Го. Молодежь, сказал он. Знаю, я сержант Малин из 76. Называют меня сержантом Катоха. Если вы не против вопроса, офицер, что это за имя такое, Катоха? Как ни назови, только в печь не сажай. Сестра го хихикнула, чувствовалось в нём что-то поблёскивающее, что-то тёплое, что вихрилось и колыхалось, как клуб дыма с блёстками. Я сестра го. А у вас есть имя, сэр? Есть, но оно ни к чему. Катоха будет в самый раз. Рядом был любитель кошек или кто-то усатый. Или кто-то желал вам девять жизней, и раз уж родители назвали вас Катохи. Однажды ещё малым сосенком я надел полный хеймис из картошки. Вот бабушка меня так и прозвала. Что такое хеймис? Бардак. Что ж, прозвище у вас тот ещё хеймис. Значит, имя и мне про вашу фамилию можно не смолчать. Го, говорите. Дух моего здесь сейчас же не будет, если скажете, что по имени вы ого. Сестраго услышала, как сзади кто-то хихикнул, и сама стродом спрятала улыбку. Ничего не могла с собой поделать. От чего-то в присутствии этого человека у неё внутри становилось легко. "Я вас уже где-то видела, офицер Катоха", сказала она. "Просто Катоха. Вы могли видеть меня поблизости. Я вырос в четырёх кварталах отсюда, уже давным-давно. Работал следователем в Козе. Ну что ж, может так, да и видела". Но то было 20 лет назад. Я здесь была и 20 лет назад, ответила она задумчиво, потёрла щёку, разглядывая Катоху, казалось, очень долго. Потом её глаза блеснули, и на лице появилась лукавая улыбка. С улыбкой в ней проявилась неприкрытая натуральная красота, заставшая Катоху в расплох. А эта женщина, подумал он, не промах. "Знаю", сказала она. "На Девятой улице, рядом с парком, в старом баре". ирландском Ретиген. Вот где я вас видела. Катоха покраснел. Несколько певчек заулыбались. Усмехнулись даже кузины. Не скрою, бывал там время от времени на деловых встречах, сказал он с иронией, взяв себя в руки. Если не секрет, скажите, вы и сами там выпивали? В то же время, когда меня видели. О, боже! раздался приглушённый смешок от кого-то из хора. Слова прозвучали слитно, как две сложенные монетки. О, боже! Становилось интересно, хор рассмеялся. Теперь и пришёл черёд сестры Го краснеть. Я не шляюсь по барам, торопливо ответила она. У меня работа прямо напротив Реттигина. Работа? По дому, убираюсь в большом особняке. Работаю на одну семью уже 14 лет. Если бы мне давали 5 центов за каждую бутылку, что я подбирала по понедельникам на тротуаре у Реттигина, я бы уже сколотила состояние. Я свои бутылки пил внутри. Небрежно ответил Катоха. Меня не волнует, где там ваши бутылки, сказала сестрого. Мое дело убирать, и не важно, что грязь везде одинаковая. Катоха кивнул. Но «Ну, одну грязь чистить труднее, чем другую. Ну, смотря о чем речь, сказал она. Казалось, свет в зале меркнет, и Катоха ощутил некое сопротивление. Как и она. Катоха бросил взгляд на хор. Можно переговорить наедине? Конечно. Может, в подвале? Там слишком холодно, сказала сестраго. Пусть они там репетируют, там стоит пианино. Хор с облегчением поднялся и гуськом скрылся за задней дверью. Когда мимо проходила Нанет, сестраго поймала её за запястье и тихо сказала: "Забери Толстопапова". Замечание было сделано вскользь, но Катоха заметил, каким взглядом обменялись прихожанки. Что-то это значило. Когда дверь закрылась, она повернулась к нему и спросила: Так о чем мы с вами беседовали? О грязи, сказал Катоха. Ах да, она снова села. Теперь он видел, что она не просто миленькая, а берет скорее тихой нарастающей красотой. Высокая, средних лет, лицо еще не исекли строгие морщины церковного народа, поведавшего слишком много и не совершившего в связи с этим ничего, кроме молитв. Лицо было твердым и решительным, с гладкой молочно-коричневой кожей. Густые волосы с проседью, ровно уложенный, изящная и гордая фигура в скромном платье с цветочным узором. Она сидела на скамье прямо, осанка под стать чёпорной танцовщице балета. И в то же время из-за худых локтей, которые она свесила перед собой с поручня, из-за ленивого позвякивания ключей в руке и выражения, с каким она разглядывала белого копа, в ней чувствовались лёгкость и уверенность. которые слегка выбивали его из клей. Потом она откинулась назад и уложила стройную коричневую руку на верхний край скамьи движением грациозным и гибким. Двигается, подумал Катоха, что твоя газель. Внезапно он обнаружил, что с трудом собирает мысли в кучу. Вы сказали какую-то грязь счищать труднее другой, сказала она. Ну такая у меня работа, офицер. Я, видите ли, горничная, работаю с грязью. Гоняю грязь день деньской. Грязь меня не любит, не садится на место и не говорит: "Вот я прячусь, приходи и убери меня". Приходится поискать, чтобы вычистить. Но я не обижаюсь на грязь за то, что она грязь. Как можно обижаться на что-то за то, что оно такое, какое есть? И за грязи я сама такая, какая есть. Каждый раз, когда я избавляю от неё мир, то делаю его для кого-то чуточку лучше. Так и у вас. Те, кого вы ищете, Всякие мерзавцы, они не говорят: вот он, я арестую меня. Большинство приходится искать, вычищать так или иначе с улиц. Вы несете правосудия, а от этого мир для кого-то становится чуточку лучше. В каком-то смысле у нас с вами одна работа: мы убираем грязь, подчищаем за людьми, собираем чужой мусор. Хоть наверное и не хорошо звать того, кто живет, неправильно, проблемы или мусором, или грязью. Катоха поймал себя на том, что улыбается. Да вам в адвокаты надо, сказал он. Сестра поморщилась, взглянула из-под лобья. Шутите, волите. Нет, он рассмеялся. Вы по моему говору слышите, что я не училась по книжкам. Я родом из деревни. Когда ты ещё хотела учиться в школе, сказала она с тоской в голосе. Но это было давно. В моём детстве в Северной Каролине не бывали на юге. Нет, мэм. А откуда сами будете? Я ж сказал, отсюда, район Кос. Сильвер-стрит. Она кивнула. Ну надо же. Но мои родители из Ирландии. Это остров? Это такое место, где люди останавливаются подумать. Но у тех, кому есть чем. Анна рассмеялась, и Катохи при этом показалось, будто на его глазах вдруг просветлела тёмная немая гора, озарённая сотней огоньков маленькой уютной деревушки, живущей на склоне этой горы вот уже сотни лет. Деревушка будто явилась из ниоткуда. Разом засияв всеми огнями, осветилась каждая черточка лица. Вдруг ему захотелось рассказать ей обо всех своих печалях, а заодно о том, что Ирландия из туристических проспектов это вовсе не Ирландия, и что воспоминание о том, как его древняя бабушка рода мы старого света вела его восьмилетнего за руку по Сильвер-стрит, шла стиснув свой последний грош в ладони, закусив губу и напевая грустную песенку из детства о нищете и лишениях во времена, когда она скиталась по ирландской глубинке в поисках кровы и пищи, врывается в его артерии и рвёт сердце по сей день. Зебит трава над ними, пока сморил их сон. Конец охоте, холоду и голод прочь ушёл. Но вместо всего этого он сказал просто: "Не стоило мне так Она неловко усмехнулась, удивлённая его реакцией, и увидела, как он краснеет. Вдруг почувствовала, как у неё забилось сердце. На зал опустилось заряжённое молчание. Его почувствовали оба, почувствовали вдруг, словно их толкает какой-то огромный пропасти, почувствовали неудержимый позыв протянуть руки друг другу, дотянуться друг до друга, соприкоснуться друг с другом с противоположных концов большой и глубокой долины. какую почти невозможно перейти. Слишком уж она большая, широкая, попросту неразумная, нелепая. И всё же. Этот парень нарушил тишину Катоха. Этот парень, которого я ищу, он э, если его зовут Нетелониус Элис, тогда как? Теперь она омолчала. Улыбка пропала, сама отвернулась, чары разрушены. Всё нормально, произнёс он. Мы более-менее знаем, что произошло в тот день. Он собирался сказать непринуждённо в утешении, но вышло официально, а этого ему не хотелось. Его самого удивило отсутствие искренности в своём голосе. В этой высокой шоколадной женщине чувствовалась какая-то лёгкость, просвечивающая нежность, что раскрыли в нём частичку, которая обычно хранилась в заперти. Ему оставалось всего 4 месяца до пенсии, на 4 месяца больше, чем надо. Лучше бы он ушел на пенсию вчера. Его внезапно потянуло снять форму, бросить на пол, спуститься в подвал к хору и запеть. Он выпалил неожиданно для себя. Я скоро ухожу в отставку. Через сто двадцать дней поеду рыбачить. Может, тоже буду петь в хоре. Разве так проводит остаток жизни? Это вы про хор? Нет, про рыбалку. Ничего лучше в голову не приходит. Ну, коль вам так нравится, будь по-вашему. Всё лучше, чем похороны и пьющие шайки, как в Рейттигине, она отмахнулась. Да это место меня не волнует. Дерутся и бронятся во всех кабаках по всему миру. А хуже всего богобоязненные места. В некоторых церквях о круге Бог стоит на последнем месте. Кажется, в наши дни в церквях не столько молятся, сколько дерутся, причём больше, чем на улице. Везде страшно. Раньше не так было. Её слова привели Катоху в чувство. Он с усилием вернулся к делу. Можно расспросить вас об этом человеке Телониусе Эллисе. Сестра Го подняла руку. Говорю, как перед Богом, не знаю никого в церкви с этим именем. Другого у нас нет. Узнали от свидетеля. Видать, это вам Рой Чарльз сказал, или кто-то из другой церкви? Катох улыбнулся. Мы с вами оба знаем, что он ходит в эту церковь. Кто? Старик, стрелок, много пьет, со всеми знаком. Сестра Гоу грима улыбнулась. Зачем спрашивать меня? Ваш человек и так его знает. Какой наш человек? Сестра Го склонила голову набок. От того, как склонилось это чудесное лицо, он на миг лишился сил. Казалось, словно его лица вдруг коснулось птичье крыло и повеяло туманным воздухом, будто ему на плечи спахнуло дымка. Его брови поднялись, когда он моргнул в ответ. Потом он потупил взгляд. почувствовал, как дверка эмоций, только что с трудом запертая, распахнулась снова. Уставившись в пол, поймал себя на том, что гадает-то её в возрасте. Коп, который работает у сосиски, сказала она. Какой ещё сосиски? Коп, терпеливо повторила сестраго, который работает у сосиски, в подвальной котельной. Сосиска, старший дворник и кочегар. Вот его помощник, молодой парнишка. Он из ваших? Как сосиску зовут на самом деле? Она усмехнулась. Что вы меня столько сбиваете? Мы говорим о вашем человеке. Сосиска, дворник из 17-го корпуса. Цветной парнишка, который работает у него, это он спас жизнь Димсу, а не кто-нибудь другой. Сдешний и не знаю, то ли его благодарить, то ли водой окатить. Катоха молчал. Сестраго улыбнулась. Все в Козе догадались, что он коп. Вы что же? Не знаете своих земляков, котох о трудом сдерживался, чтобы не вылететь пулей из церкви, бегом вернуться в участок и отхлестать капитана по щекам. Он чувствовал себя дураком. Сейчас он просто прибирает за капитаном. Джет, мистер Первый Чёрный, всё на свете. Да пацану не по зубам работа следователя, слишком молод, никакого опыта, никакой смётки, ни союзников, ни учителей, кроме разве что Катохи. Капитан настаивал. В коз хаусе с нам нужны негры. Ему что не отвечай все как об стенку горох. Что же, капитан, за дурак такой? Пацана перевели в Квинс, сказал он. Я рад. Он парень хороший, я сам его учил. Вы поэтому сюда пришли, спросила сестраго. Нет, меня попросили принять дело, потому что я знаю округу. Они хотят прижать этих новых наркодилеров. Он заметил, как её выражение слегка изменилось. Можно задать личный вопрос, сказала она. Конечно. Из-за чего следователь может снова надеть форму патрульного? Долга история, сказал он. Как я уже говорил, я здесь вырос. Мне нравится работа, нравятся люди. Если копы хотят прижать местных наркомаронов, я только обеими руками за. Сестра Гоа не смогла полностью скрыть ухмылку, отразившуюся на лице. Если так они прижимают? то где-то не там жмут, сказала она. Пиджаку уже семьдесят один, он не наркодилер. Мы бы хотели с ним поговорить, продолжил Катоха. Найти его не составит труда, он диакон в этой самой церкви. Кое-кто зовет его диаконом кафи, но большинство зовет пиджаком, потому что он в них любит щеголять. Теперь вы легко узнаете его имя. Больше ничем вам помочь не могу. Мне здесь еще жить. Хорошо его знаете. Уж двадцать лет, с двадцати восьми. Катоха быстро посчитал в уме. На десять лет моложе меня, подумал он. Поймал себя на том, что поправляет форму, чтобы скрыть небольшое брюшко. Кем он работает? Спросил он. В основном подрабатывает. Все понемногу. В какие-то дни трудится в алкоголе Идкина, в другие убирается в подвале, выносит мусор, ухаживает за садом у нескольких белых в округе. У него к этому талант. может сделать с растениями что угодно он этим славится и тем как пьёт и бейсболом котоха ненадолго задумался это он судья матча между вами и вот хаусес тот кто кричит и оббегает все базы единственный и неповторимый котоха рассмеялся забавный мужичок я иногда видел матчи когда был в патруле там ещё был чертовский игрок какой-то пацан Лети 14, что ли? С ума сойти, как бросал мяч. Это димс. Его и подстрелили. Да вы шутите. Она вздохнула и помолчала. С 12 или 13 димс каждое воскресенье сидел вот на том самом месте рядом с вами. Пиджак дьякон кафе. Он был учителем димса в воскресной школе и его тренером, и вообще всем на свете, пока не умерла Хетти это его супруга. Вот поэтому с горечью подумал Катоха: "Мне уже пора на покой". А что с ней случилось? Упала в гавани, утонула. 2 года назад. Никто так и не понял почему. Как думаете, этот ваш мужик имеет к этому отношение? Пиджак мне не мужик. Я за жизнь падала низко, но не настолько. Я за мужем, за местным священником. У катохи ёкнуло сердце, ясно, сказал он. Он не имеет никакого отношения к смерти Хетти. Это я говорю про Пиджака. Так уж здесь бывает. Больше того, Он здесь один из немногих, кто правда любил свою жену. Сидела она очень спокойно, но в ее прекрасных оливковых глазах были такие глубокие мягкость и боль, что, заглянув в них, он увидел завихрение омутов, представил, будто видит мороженое надолго забытое на столе для пикника под жарким солнцем. Сожаление лилось из ее глаз ручьями. Казалось, она прямо перед ним рассыпается на части. Он почувствовал, как краснеет и отвернулся. Уже хотел промямлить извинения, когда услышал её. Вам куда лучше идёт обычная одежда, чем эта пышная форма. Видать, по тому я вас и запомнила. Позже, намного позже ему придёт в голову, что быть может, запомнила она его потому, что наблюдала за ним, пока он сидел на улице перед баром с приятелями и слушал, как разочарованные в жизни бойцы ИРА Кастирят бриташек и жалуются, как скатился район из-за того, что понаехали негры и латиносы с их чушью насчет гражданских прав. Устраивают с работать в метро дворниками, вахтерами, дерутся за обедки и куриные косточки, которые им всем смахнули со своего стола Рокфеллеры и иже с ними. Катоха вдруг пробормотал: "Значит, ее смерть расследовать не нужно. Расследуйте, что хотите. Кэти была суровой бабой." Суровая из-за суровой жизни, но хорошая. В их доме штаны носила она. Пиджак делал всё, что она велела, не считая случаев. Она хихикнула, когда доходила до сыра. Сыра? В одном корпусе каждую первую субботу месяца раздают бесплатный сыр. Катя это терпеть не могла. Они всё время из-за этого ссорились, но за этим исключением жили в ладу. Как думаете, что с ней случилось? Пошла в гавани утопилась. С тех пор в этой церкви дела идут скверно. Почему она, по-вашему, утопилась? Видать, устала, Катохов вздохнул. Так мне в рапорте и писать. Пишите, что хотите. А сказать по правде, я надеюсь, что пиджак уже смотал удочки. Димс не стоит того, чтобы садиться из-за него в тюрьму. Больше нет. Понимаю. Но этот ваш вооружён, может и опасен, а из-за этого становится опасно на улицах. Се стргал, фуркнула. Тут опасно, вот уже 4 года как, с тех пор, как появился этот новый наркотик. Это новая дурь, не знаю, как называется. Её курят, её вкалывают в вены шприцами. Что ни делай, а стоит попробовать несколько раз, как уже не слезешь. Ничего подобного я здесь не видела, а я повидала многое. В районе всё было хорошо, пока не появился новый наркотик. Теперь каждый вечер стариков избивают, когда они возвращаются с работы. Отнимают получку, хот ее и так кот наплакал, только чтобы торчки могли купить еще отравы у Димса. Ему должно быть стыдно. Будь его дедушка еще жив, пришиб бы его на месте. Понимаю, но этот ваш не может вершить суд самолично. Вот для чего придумали это. Катуха поднял ордер. Теперь ее лицо посуровело. Между ними снова разверзлось пространство. Так работаете? А раз уж начали разбрасывать ордерами. Может выпишет уордеры на того, кто спор деньги нашего Рождественского клуба. Думаю, там тысячи две будет. Это еще что такое? Рождественский клуб. Каждый год мы собирали деньги, чтобы купить подарки нашим детям на Рождество. Их собирала и хранила в коробочке Хэти. Она была умница. Ни единой души не говорила, где прячет деньги. И каждое Рождество выдавала на руки без обмана. Не задача в том, что теперь ее нет. А пиджак не знает, где их искать. Почему бы его не спросить? Сестра Горос смеялась. Если бы он знал, уже отдал бы. Пиджак не стал бы воровать у церкви, даже за стакан. Я видел, как за стакан люди творили и что похуже. Сестра Горос сморилась. На ее чистом приятном лице нарисовалась досада. Вы добрый человек, я вижу, но в этой церкви народ бедный. Мы копим гроши на рождественские гостинцы детям. Молимся друг за друга Богу Искупителю и тем живём. Наши рождественские деньги пропали, и скорее всего навсегда. И выходит на то Божья воля. Для вас полиция это ничего не значит, кроме разве что подозрение, будто их мог взять пиджак. Но тут вы ошибаетесь. Пиджак сам бы в гавань бросился, а не взял бы ни пенни ни у одной души в этом мире. Случилось с ним только одно: он упился в дрыски и попытался очистить район одним махом. И теперь я в жизни не видел столько копов, которые всё вверх дном переворачивают, лишь бы его найти. О чём нам это говорит? Мы хотим его защитить. Клеменс работает на страшных людей. Они-то нам на самом деле и нужны. Вот и арестуйте Димса и всех остальных, кто торгует этой дьявольщиной. Катохов вздохнул. 20 лет назад я бы ещё так и сделал, но не сегодня. Он почувствовал, как пространство между ним смыкается. Причем он себе это не на выдумывал. Сестра Го тоже почувствовала, ощутила его доброту, его честность и сознательность, и ощутила что-то еще, что-то огромное, как будто где-то внутри него засел духовный магнит и притягивал ее. Это удивляло, пронимало, даже будоражило. Она следила глазами, как он поднимается на ноги и идет к двери. Быстро встала и проводила его по проходу. Катоха что-то нервно напевал про себя. пробираясь на выход мимо дровяной печи по опилкам на полу, а она искоса его изучала. Она не чувствовала себя так с мужчиной с тех пор, как однажды днем за ней в школу пришел отец после того, как белые ребята избили мальчика из ее класса. Не чувствовала таких уюта и надежности, которые излучает человек, кому она не безразлична, да еще и белый. Странно, удивительно это было чувствовать с мужчиной, с любым, особенно с незнакомцем. Ей казалось, будто она спит. Они задержались у двери. Если диакон покажется, передайте, что с нами ему будет надежней, сказал Катоха. Сестра Го уже хотела было ответить, когда из притвора раздался голос: "Где мой папа? Это был Толстопалы. Он поднялся из подвала и сидел на складном стуле в сумраке рядом со входной дверью, глаза закрыты и привычными очками покачивался взад-вперед, как обычно. В подвале пел хор, очевидно, никто не думал за ним следить, ведь Толстопалы знал церковь не хуже других и часто любил бродить по крошечной постройке сам по себе. Сестрого взяла его под локоть, чтобы поднять. "Палы, к ванной репетиции", сказала она. "Я скоро приду". Толстопалы неохотя встал, она бережно развернула его и положила его ладонь на перила лестницы. Они провожали взглядом, как он спускается в подвал и пропадает там. Когда Пал скрылся из виду, Катоха сказал: "Я так понимаю, это его сын". Сестра его промолчала. "Вы так и не сказали, в каком корпусе живёт этот ваш", сказал он. "А вы не спрашивали?" Она отвернулась к окну, спиной к полицейскому и нервно потёрла ладони, глядя на улицу. "Мне спуститься и спросить его сына? Зачем? Вы же видите, мальчик недоразвитый. Он же где его дом, он знает. В этом я уверен". Она вздохнула, не отворачиваясь от окна. Ответьте мне, что хорошего в том, чтобы посадить единственного, кто здесь сделал хоть что-то правильное? Это не я решаю. Я уже ответила. Пиджака найти просто. Он где-то в округе. Мне записать, что вы лжете, мы его не видели. Ее лицо помрачнело. Пишите, как пожелаете. Как бы ни легла карта, а стоит вам посадить пиджака, сот служба заберет Толстопалова. зашлёт его в Бронкс или Квинс, и только мы его и видели. А это сын Хетти. Кэтти родила его в 40 лет. Для женщины это уже позновато, а для той, кто прожил такую суровую жизнь, тем более. Мне жаль, но и это не мне решать. Ну, конечно. Но лично я из тех, кто ложится спать, если сталкивается не со своим делом, сказала сестраго. Катох горько рассмеялся. Напомните мне в следующий раз перед службой На ие с обойных таблеток, сказал он. Теперь пришёл её черёд смеяться. Я не то хотела сказать. Катя многое сделала для нашей церкви, была с самого начала, не взяла себе ни пенни из рождественских денег, даже когда осталась без работы. Делайте, как вам угодно, но стоит арестовать пиджака, как закатают за одной Толстопалова, а это уже совсем другой расклад. Видать, придётся нам за него биться. Катох измождённо протянул руки. Вы что, мне прикажете прощать всех поголовно, кто разгуливает по району с пистолетом? Закон есть закон. Этот ваш стрелял, стрелял в человека на глазах у свидетелей. Стрелял он, понятно, не в церковного харисту. Димс был харистом. Вы сами знаете, как всё устроено. Сестра Гон не сдвинулась от окна в притворе. Катох наблюдал за ней, с прямой спиной и высоко и смотрит наружу. дышит медленно, грудь ходит как две кивающие фары. Лицо повёрнуто в профиль, оливковые глаза обшаривают улицы с хрупкостью и нежностью, как не бывало. Скулы, волевой подбородок, широкий нос с раскрасневшимся кончиком снова рассердилась. Он вспомнил собственную жену дома на Стейт-Инленд, в халате вырезает купоны из Стейт-Инленд Эдванс, местной газеты. Глаза её слезятся от скуки. жалуется на то, как в четверг ей покрасили ногти, в пятницу уложили волосы, в субботу пропустила вечер бинга, а тем временем им её талия раздаётся, её терпение истощается. Он видел, как сестра Го потирает шею и поймал себя на желании коснуться этой шеи своими пальцами, провести по длинной изогнутой спине. Показалось, её губы шевельнулись, но он от флёкс не расслышал. Она что-то говорила, а уловил он только окончание. И только тогда понял, что говорит то он, не она. Говорит что-то о том, как всегда любил окрестности и вернулся в Кос, потому что в другом участке не получалось работать честно. А Кос единственное место, где он себя чувствует привольно, потому что вырос всего в паре кварталов отсюда и до сих пор здесь как дома. Вот зачем он вернулся: завершить здесь свою карьеру, побыть под конец дома. А это дело, сказал он. что-то с чем-то, как не посмотри. В любой другой части Бруклина о нём бы забыли. Но ваш харист Димс входит в большую организацию. У них свои интересы по всему городу с мафией, политиками, даже копами. И о последнем вы от меня, если что не слышали. Они доберутся до любого, кто встанет у них на пути. У них ответ простой. Вот так всё и есть. Она слушала его молча, уставившись в окно на потемневший район. На старый вагон слона в следующем квартале, на облезлой обшарпанной улице, где ветром носит газеты, на панцири старых машин, рассевшихся на бордюрах, как дохлые жуки. Она видела в окне отражение Катохи, пока он говорил позади, белого человека в полицейской форме. Но что-то было в его голубых глазах, в том, как он поводил широкими плечами, как стоял и двигался, чем выделялся. Она следила за его отражением в окне. Пока он говорил, глаза потуплены, не находит рукам места. Было в нем что-то огромное. Пришла она к выводу: завод, пруд, а то и озеро. Милый ирландский акцент придавал элегантности, несмотря на мощные плечи и грубые руки. Человек рассудительный и добрый. И сестраго поняла, что он в такой же ловушке, как и она. Пусть будет, как будет, сказала она тихо своему отражению. Нельзя все так просто бросить. Она покосилась на него с нежностью, в притворе блеснули тёмные глаза. "Заходите ко мне ещё", сказала она, и на этом открыла ему дверь. Катохо без лишних слов надел полицейскую фуражку и вышел в тёмный вечер, где вонь грязной верфи проникла в его ноздри и сознание с лёгкостью сирени лунных ночей, трепещущих бабочками у его пробудившегося сердца.